Глава 14 До маленькой харчевни в тихих переулках района Старый Арбат мы добрались быстро. Когда официантка отошла от нашего стола, девушка прошептала, «Куриный суп с яйцом заказывать не буду. Он мне не очень понравился». «Здесь специализируются на рыбных блюдах», — заметил я. «Я возьму солянку. Надеюсь, она вкусная». «Тоже ее захотела». На второе можно стерлить или осетрину. Пока не знаю, может, съем первое и хватит. — Дядечка Ванечка, вы за нас двоих решите! — затараторила моя спутница. — Буду смотреть на вас, все за вами повторять. — Будь добра, не называй меня дядечка Ванечка, — попросил я. — Вы же намного старше меня, — заморгала Маугли. — Как же к вам обращаться? Пришло время начать обучение. Лучше не заострять внимание на возрасте своего собеседника и называть его по имени-отчеству, в моем случае Иван Павлович. Старость время мудрости ринулась в бой Надя. Пожилых людей надо уважать, прислушиваться к их советам, исполнять их просьбы. Прекрасно, — кивнул я. Но не рассуждая об этом в присутствии Николетты. Почему? — удивилась Надя потому что из ее рта вырвется пламя и сожжет тебя дотла. Запомни, тема возраста – табу для бесед в гостях. Равным образом нельзя осведомляться о заработках другого человека. Неприлично обсуждать громко вслух чью-то внешность. Даже если человек на суаре стоит в самом дальнем углу, выглядит белой вороной среди разряженной оравы гостей, «Не надо в этом случае говорить громко, боже, он похож на помесь утки с обезьяной, которую нарядили в скафандр!» «Громко говорить не надо», — повторила девушка. «А тихо, на ушко подруги можно? Запомни раз и навсегда. Приятелей в светской тусовке нет, у тебя там исключительно знакомые. Еще запретные темы, вес окружающих, их семейное положение и состояние карманов. «А что с карманами?» — не поняла Надюша. «Они как-то особенно интересно должны выглядеть?» «Я имею в виду деньги», — растолковал я. «О них неприлично говорить». «О чем можно вести беседу?» «О, ну, например, о прекрасном цветке, который вырастил твой садовник». «У нас нет садовника, и папочке цветы не нравятся. Он говорит, что все должно приносить урожай, чтобы его продать с выгодой». Я не успел отреагировать, потому что около столика возникла официантка с подносом. На нем высилась супница, и белели пустые тарелки. «Солянка, господа!» — объявила девушка в коротком черном платье и кокетливом красном переднике. Она быстро поставила поднос на небольшой буфет у стены, взяла тарелку. Надя неожиданно вскочила и задала ей вопрос. «Как вас зовут?» Повисла короткая пауза, потом официантка ответила. «Галина Сергеевна?» Надя бросилась ей на шею. «Спасибо, что сварили для нас суп, да еще так быстро. Я очень проголодалась, и дядя Иван Павлович, наверное, тоже». Девушка вывернулась из объятий. «Солянку приготовил наш шеф Федор Михайлович. Сейчас он сам сюда придет». Пробормотала официантка и унеслась прочь. Надя заморгала. «Я ее обидела?» «Скорее, она приняла тебя за сумасшедшую». Честно ответил я. «Почему?» — испугалась Надя. Официанты не привыкли, что их тискают гости. Усмехнулся я. «Тебе не кажется странным собственное поведение?» «Да что не так?» — всхлипнула Маугли. «Я попросил не называть меня дядечкой, но ты проигнорировала мою просьбу». «Нет-нет, дядечка Иван Павлович, вы просили не называть вас дядечка Ванечка. Я больше так не говорю». «Дядечка Иван Павлович — это не дядечка Ванечка, ведь так?» Я зафиксировал на лице улыбку. «Не надо говорить «дядечка». «Почему?» — шмыгнула носом Маугли. «Вы же не тетечка. Я не говорю «Ванечка», а обратилась к вам, как вы приказали, Иван Павлович». У меня в висках застучали невидимые молоточки. «Что не так?» — всхлипнула моя спутница и по ее щеке медленно поползла слеза. У каждого человека случается ситуация, попав в которую он теряется. Я не способен вести серьезную беседу с рыдающим ребенком, в особенности, если глупое дитя женского пола. Ругая себя за то, что начал общаться с Надей, как с обычной девушкой, я ласково произнес. Радость моя, очень прошу, прекрати разводить сырость. Дядечка Иван Павлович. То есть просто господин Иван Павлович, — зашептала сквозь слезы невеста Эндрю. — Вы прямо как мой папа. Он всегда так говорит, когда я рыдаю. Сравнение с противным мужиком, который издевается над дочерью, жалеет на нее денег, ведет себя как самодур, а теперь решил продать вроде взрослую девицу, а на самом деле двух-трехлетнее дитя за дурацкий титул, мне категорически не понравилось. Ну — Ну-ну, — забормотал я. «Плачь, если плачется!» «Как тебе приятнее обращаться ко мне!» «Дядечка Ванечка», — прошептала моя спутница. «Иван Павлович, это, ну, прямо как папа. А дядечка Ванечка — ласковый, милый, старший друг, умный и красивый. Вот». Я тихо кашлянул. Согласен откликаться на дядечку Ванечку. «Прости, не знал, что мое имя, отчество» Напоминает тебя отца. Я его люблю, зачистила Маугли. Дочь обязана почитать родителя. Почтение и любовь порой тесно связаны, но это не синонимы, заметил я. Отойду на пару минут, помою руки. Тоже хочу ладошки ополоснуть, дорогая. Мой путь лежит в мужскую комнату, уточнил я. Женщинам туда нельзя. Заморгала девушка. Я решил посетить туалет, прямо высказался я. Прости, привык пользоваться им в одиночестве. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а рассмеялась Надюша. Пописать собрались. На мгновение я растерялся. Раньше ни одна дама не задавала мне подобного вопроса. Даже от тех, с кем у меня были самые нежные отношения, я его не слышал. И что делать? На ум пришли слова моего отца Павла Ивановича которую он часто бормотал себе под нос после очередной безуспешной попытки договориться с моей маменькой. — Если хочешь, чтобы кошка тебя поняла, не следует гавкать. Надо мяукать. Я тряхнул головой. — Да, пописать собрался. Прости, люблю заниматься этим делом в одиночестве, без свидетелей. На лице девушки засияла самое лучезарное из всех лучезарных улыбок. — Дядечка Ванечка, когда вы говорите как человек, я вас понимаю. Идите, конечно, в туалет один. До сортира я добрался без приключений. Встав у рукомойника, я набрал Мэри. Та отозвалась сразу. — Вава, у вас там все хорошо? Да — Да-да, — заверил я ее. Просто вопрос созрел. Он касается Надин. — Боже, что случилось? — запаниковала Вилкис. — Все прекрасно. Она... «Нормально психически?» Задал я вопрос дня. Мэри тихо рассмеялась. «Вава, ей лет, наверное, семь, может, даже шесть. Это случай полного несовпадения паспортного возраста с поведением. Ее отец, ну, я уже о нем говорила, он тиран и сволочь. Жену превратил в тень, а дочь начисто лишил общения с внешним миром». — Да, один похожа на умственно отсталую, поэтому она сейчас у тебя. — Вава, попытайся девушку немного обтесать. Я все уже рассказала о ее жизни. Только не говори, что не в курсе о ее истории. — В курсе, — отозвался я. Но сейчас показалось, что она или прикидывается, или не совсем. — Вава! — перебила меня будущая свекровь Маугли. — Бедняжка, нормально. Просто не повезло ей родиться у отца-мерзавца. Мне Надину очень нравится. Я всегда мечтала о дочери, но не получилось, девочка. Люблю Эндрю, но мальчики сухие. Маму лишний раз не обнимут, ласкового слова не скажут. И как с сыном посекретничать? Невестки же редко родными могут стать. Зачастую они глупые, начинают воевать со своей свекровью. А та порой еще дурнее девицы. И получается великая битва, в которой нет победителей. Только раненые и убитые. Один в полном уме, но у нее нет опыта общения с нормальными людьми. Дверь туалета приоткрылась, внутрь всунулась голова Нади. — Дядечка Ванечка, вы долго писать будете? Как бы супчик не остыл. Мне в ухо ударил смех Мэри. Я ласково произнес. — "Зайка, сейчас выйду, только руки ополосну. — "Зайка?" переспросила девушка. — Это кто? Я? Да? Зайка, О, я Заинька!» Дверь захлопнулась, и я пробормотал в трубку. Я все понял. Видел реакцию на слово «Заинька». Тихо заговорила Мэри. Отец ей всегда говорил «Эй, ты, поди сюда, убери со стола, потом сгинь с глаз долой!» Баба не должна у мужчины под ногами вертеться. Надин — шести-семилетний ребенок, раб, который жил со злобным хозяином. Дальше объяснять? «Не надо», — отозвался я. «А Эндрю?» «Сын не особо ласков. Перебила меня Мэри. Но есть я. Я не позволю издеваться над малышкой. И полагаю, через, ну, год она превратится в нормальную девушку. Возможно, с несовременными взглядами на жизнь. Ванечка, помоги, пожалуйста». «Конечно, я постараюсь», — пообещал я. «Простите, что затеял эту беседу». Показалось, что ваше протеже или не совсем нормально, или ломает комедия. Нет, дорогой, увы, она в самом деле такая, — тихо произнесла Мэри. Да, признаюсь, Надин мне нужна, чтобы решить финансовые проблемы. Но я ее не дам в обиду. Девочка станет счастливой.